Глава десятая. Алёна. Едва разлепив глаза, заметила, что рядом со мной нет никого. О парнях напоминали лишь слегка примятые упаковки утеплителя. Надо бы пройтись и посмотреть, куда они ушли. Осмотревшись внутри, я решила выглянуть наружу, чтобы избавить себя ото всех подозрений. Вскрытая нами дверь была не сильно повреждена, так что прилагать особых усилий, чтобы её открыть, не пришлось. Глаза сразу ослепил яркий дневной свет, после чего пришлось еще пару минут привыкать к смене обстановки. Главное подозрение было отогнано. Машина осталась на месте. Но самих парней поблизости не оказалось. Мое внимание привлёк шум за соседним складом, находившимся слева от нашего. Он был выкрашен в темно-вишневый цвет. Может, это они решили проверить его на наличие продуктов? Я аккуратно завернула за угол нашего склада, чтобы случайно их не напугать своим присутствием. Однако то, что я увидела, совершенно отличалось от того, что ожидалось. Два зараженных дергались и рычали рядом с друг другом, словно пытались что-то унюхать или услышать. Я вовремя остановилась, было страшно даже дышать. Пришлось пятиться назад, пока моя спина не наткнулась на что-то мягкое. Развернувшись, я увидела быдловатого вида мужика в растянутой тельняшке и грязном треко На нём была оранжевая жилетка, видимо, рабочий одного из складов. За ним стояло ещё два человека в похожей одежде. «Гля, как отца, отца воскликнул первый. «Дамочка, а где дружи твои?» – спросил стоящий за спиной первого, переместив зубочистку с одного уголка рта в другой. «Они у нас кое-что стащили», – начал было третий, но его остановил первый. «Да ты не видишь? Они же ее нам оставили в подарок», – сказал в тельняшке и зацокал языком, оглядывая меня. «Давненько я таких хорошеньких не видел. Начальство с экспедиторами присылает каких-то страхолюдин, с которыми и говорить противно». Мысли в голове проносились с катастрофической скоростью, заставляя сделать самый неожиданный выбор я сорвалась с места, но не успела сделать и шаг, как один из мужиков схватил меня за предплечье. куда собралась красавица от него еще и перегаром перла пусти твердо сказала я гля она еще и разговаривает притворно удивился мужик с зубочисткой да мы тебя не обидим сзади подошел другой очень нехорошо, но я не забыл о том, что задумала ранее. если не удалось добежать к психам, то привлеку их внимание другим способом». Заорав, что есть силы, гадко улыбнулась тому мужику в грязной тельняшке, у которого на лице отобразился животный страх. «Не нравится быдло, когда все идет не по плану?» Мужик зубочисткой среагировал первым, смачно отвесив мне звонкую оплеуху. «От неожиданности я потеряла равновесие и упала. «Валим!» – крикнул третий. «Зараженные почти добежали до нас, когда я услышала крик Паши. «Алена, вставай!» Он звал меня со стороны нашего склада. «Давай, шевелись!» Встав на четвереньки, заметила, что психов было гораздо больше, чем я видела. Пятеро побежали за мужиками, а один обратил внимание на крики Паши, потом и на меня. Именно это и подстегнуло меня живее передвигать конечностями. Кожей, ощущая тянущиеся ко мне гнилые руки, Я еще никогда не чувствовала себя живой. Честно говоря, все происходящее мне казалось каким-то сюром. Зато теперь реальность стала действительной некуда. Пробежка выдалась недолгой. Я завернула за угол, где был вход на склад, и чуть не врезалась в топор. «Пригнись!» – скомандовал Толик. Я послушалась, после чего он встал в позу и, дождавшись зараженного, всадил инструмент ему в голову.